Раздел 5 Политика. Главы раздела. Избиратели от старой экономики. Пессимисты, у которых все хорошо. Скрытые консерваторы. Снова о впечатлительных элитах. Снова об активистах из нелегальных иммигрантов. Новейшие американцы. Избиратели от диванной партии. Глава 35. Избиратели от старой экономики. Поработав в успешных избирательных кампаниях Билла Клинтона в 1996 году и Тони Блэра в 2005, я бы не смог предсказать зигзаг, который произошел в политических взглядах людей, занятых в промышленности. Оба этих лидера победили, поскольку смогли убедить рабочий класс своих стран в том, что будущее, как их рабочих мест, так и в целом, за новой экономикой и усилением глобализации. Блэр и Клинтон провозглашали идеи, близкие к классу новых профессионалов, но в своей борьбе против консерваторов и республиканцев опирались на поддержку рабочего класса. В середине 1990-х годов позиции новой экономики в США и Великобритании укреплялись на фоне стабилизации занятости в промышленности. Это было самое подходящее время, чтобы развивать технологические центры и другие ростки новой экономики по всей стране. Чтобы помочь ее продвижению в регионах, президент Клинтон запустил программу ознакомительных мероприятий и специальных налоговых льгот, однако это не помогло. Принятых мер было недостаточно, чтобы противодействовать пришедшим в движение силам. Со вступлением в силу Североамериканского соглашения о свободной торговле нафта и началом нового века, занятость в промышленности США стала стремительно падать. Количество рабочих мест, которое прежде росло, в 2000 году начало уменьшаться. К 2010 году. Оно упало с 18 миллионов до 11 миллионов. То же происходило и в Великобритании, где численность занятых в производстве уменьшилась с 4 миллионов в 2000 году до 2 миллионов 600 тысяч в 2010. Вероятно, это был самый катастрофический спад со времен Великой депрессии. За очень короткое время миллионы людей лишились источника средств к существованию А президенты Буш и Обама практически игнорировали эту проблему, поскольку в целом количество рабочих мест в стране росло, напряженность нарастала, но в обстановке всеобщего ажиотажа по поводу великой экономики новой технологической эры особого внимания на это не обращали. В это же самое время обозначился ряд важных трендов, усугубивших ситуацию с падением занятости американские юноши и девушки массово покидали родные места, скажем в шахтерской глубинке, чтобы получать образование и работать в крупных городах. Эти перемещения осложняли экономическую ситуацию и разрушали семьи. Наибольшее количество поездок и переов в США приходится на канун дня благодарения люди отправляются навещать своих родных, разбросанных по всей стране. В эти же годы значительно возрос приток иммигрантов. В 2000 году в США насчитывался 31 миллион иммигрантов, а к 2015 году уже более 43 миллионов. Аналогичным образом, в Великобритании численность жителей иностранного происхождения возросла с 5 миллионов 300 тысяч в 2004 году до более 9 миллионов в 2016. Экономические и военные катастрофы, в том числе война в Сирии, привели на европейский континент миллионы беженцев, и британские евроскептики остро отреагировали на это явление. Последним в числе важных трендов был период стагнации заработной платы. В 2014 году Средний доход американского домохозяйства составлял 54 398 долларов, что примерно на 4 тысячи долларов меньше, чем в 2000 году, хотя с тех пор он вырос. В Великобритании средний доход в этот же период возрастал, хотя и в ограниченных масштабах с 22 тысяч фунтов до 26 тысяч фунтов. Но, тем не менее, многим казалось, что они остались за бортом новой экономики. Сокращение занятости в промышленности из-за нафта, уехавшие и не вернувшиеся дети, приток иммигрантов и стагнация заработков тех, кто сохранил работу, все это сошлось в одной точке. Хотя большая часть иммигрантов оседала на побережьях, одного только страха перед пришельцами было достаточно, чтобы получилась электоральная пороховая бочка. Затем явился Трамп и зажег спичку. Он пошел и против демократов, и против республиканских элит, поддерживающих международную торговлю и иммиграцию В сжатой форме это отмечено в недавней статье в The New York Times. Как и господин Обама, господин Трамп пошел против эстеблишмента. По данным исследовательского центра Pew Research, его взгляды на эмиграцию, международную торговлю Китай, преступность, огнестрельное оружие и ислам обеспечили ему поддержку значительной части белого рабочего класса. Это были идеи, способные увлечь намного сильнее, чем привычные республиканские позиции относительно абортов, однополых браков и системы социального обеспечения. Левые любят говорить о том, что к бунту белого рабочего класса привел расизм. Но ведь многие из этих избирателей прежде голосовали за Обаму, а еще раньше за Билла Клинтона. На их взгляды повлияли в первую очередь экономические мотивы, а также последствия торговой глобализации и притока иммигрантов, частичный распад общин и проблемы с поддержанием правопорядка. Все эти глубокие и серьезные перемены стали нарастать за 10-15 лет до избрания Трампа. Когда в 2005 году я работал в Великобритании, консультантом наших оппонентов был Линтон Кросби, приехавший из Австралии, где раздувание проблемы иммиграции давно и хорошо зарекомендовавшая себя стратегия. Он попытался использовать тот же прием, но в 2005 году Британия оказалась не готовой принять жесткий взгляд на вещи и победил Тони Блэр со своей умеренной позицией по иммиграции. А в наши дни налицо противоречивые микротренды. С одной стороны, в Лондоне избирают мэром Садика Хана, первого в истории мусульманина во главе одного из крупнейших городов западного мира, с другой на референдуме глубинка чуть ли не в полном составе выступает за выход Великобритании из Евросоюза, что не в последнюю очередь обусловлено антииммигрантскими настроениями. Несмотря на то, что Лондон выступил в поддержку новой экономики и глобализации, все остальные крупные регионы, кроме Шотландии и Северной Ирландии, проголосовали за выход из ЕС. Оказавшаяся непобедимой после 10 лет премьерства Блэра, лейбористская партия на данный момент расколота и не может прийти к власти, на протяжении вот уже двух электоральных циклов. По обе стороны океана одни и те же группы избирателей, то есть избиратели от старой экономики, вступили в борьбу и восстановили свою власть, зарубив прогрессивные планы на корню. Великобритания не единственная страна, где избиратели от старой экономики на подъеме. Во Франции заметно растет ультраправая партия «Национальный фронт». Она пользуется поддержкой в основном среди мужчин-католиков без высшего образования и противников интеграции страны в глобальную экономику. Хотя Марин Ле Пен и проиграла выборы, данные опросов говорят о том, что она получила 40% голосов молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Удивительный факт для Франции, которая всегда была известна ливацкими молодежными движениями. Думаю, что если рынок труда в промышленности стабилизируется, этот микротренд уже не будет определять исход выборов предстоящих десятилетий. В длительной перспективе показатели начнут снижаться, но они могут остаться столь же значительными и в следующем электоральном цикле. Что еще более важно — Нельзя пренебрежительно отзываться об этих избирателях, как о позоре общества. Это работящие, семейные и верующие люди, оглушенные глобализацией и взрывным развитием технологий. На свой страх и риск элиты игнорировали их, и образовавшийся вакуум заполнил собой Трамп. Кроме того, нельзя отмахиваться отряда, непреложных фактов самого элементарного экономического свойства. Привезите в страну несколько миллионов малоквалифицированных работников из любой части света, и заработная плата на уже существующих рабочих местах упадет, невзирая на религиозную, этническую или национальную принадлежность тех, кто эти места занимает. Откройте границы для беспрепятственного ввоза товаров не вводя выравнивающие таможенные пошлины и производство переместиться в другие страны. Речь идет не о том, насколько правильны или неправильны такие подходы, а о том, что части существующего населения может быть нанесен больший ущерб, чем кажется властям. Когда слишком много денег и власти перешло к большим городам, сельские регионы принялись отвоевывать их обратно. Решение не в том, чтобы постараться оживить старую экономику. Хотя, несомненно, мы могли бы получить более выгодные условия торговых соглашений, не столь пагубные для нашего рынка труда. Решением должно стать равномерное распространение инструментария и рабочих мест новой экономики на все регионы страны, которого следует добиться во что бы то ни стало. Безусловно, нужно вводить систему налоговых вычетов для предприятий новой экономики в тех регионах, где количество занятых в ней непропорционально мало. Переводить всю разработку программного обеспечения в штат Огайо было бы, наверное, неумно, но зато Амазон могла бы разместить там огромное количество складов и часть разработчиков при дачу. Есть еще кое-что. Нужно сделать так, чтобы люди из больших городов и пригородов лучше понимали, как живет остальная часть страны. Нужно, чтобы каждый подающий надежды студент университета отправлялся летом в полуторамесячное путешествие по стране, а не в Израиль или во Францию. Мы так отдалились друг от друга, что американцы просто не знают Америку. И, наконец, нельзя, чтобы сельские регионы продолжали пустеть. Нельзя, чтобы столь богатые культурой, землей и ресурсами места деградировали. Это попросту неразумно. Надо сделать так, чтобы молодежь стремилась там жить.